Глава пятая Сквозь мутные оконные стёкла были видны мелькающие фонари. И Джо поняла, что сидит, уставившись на какой-то завиток на размытом окне. Первыми прибыли полицейские в ярко-жёлтых жилетах. Они набросили одеяло ей на плечи и оставили в кухоньке, где из-за большого острого прилавка почти ничего не было видно. Вслед за ними приехали мужчины в защитных костюмах и перчатках. Она уже видела такое раньше, ещё в Бруклине. В её многоквартирном доме застрелили мужчину. Тогда это казалось чем-то далёким от реальности. Впрочем, как и сейчас. Шок. Джо подняла глаза, и увидела, что на нее пристально смотрит мужчина в слегка помятом костюме. Интересно, сколько он уже тут с ней стоит? «Простите?» «Я сказал, что уверен в том, что вы, должно быть, испытали шок», — повторил он, притянул поближе стул и уселся напротив нее. «Старший инспектор, детектив МакАдамс». «Старший инспектор и детектив». Джо повторила про себя механически, запоминая. «Старший следователь, руководитель группы, на британский манер. У него были каштановые волосы, лохматые седые виски, челюсть, словно мышеловка». Джо заметила, что галстук у него свисал криво и был испачкан яйцом, уже засохшим. «Как я понимаю, вы нашли тело, мисс Джонс?» «Да, я». Джонни произвольно показала на жёлтые жилеты и белые защитные костюмы вокруг. Им она уже всё кратко рассказала, отрывистыми фразами, словно пулями из пулемёта Гатлинга. Плюс своё имя, номер телефона и адрес Красного Льва. «Знаю, это всё печально, но у меня ещё несколько вопросов». Детектив достал небольшой блокнот. «Давайте установим, во сколько вы сюда прибыли 1112 утра. Тогда я позвонила Руперту Селькерку». «Хорошо», — сделал пометку МакАдамс. «Но когда вы нашли тело?» «Я же только что сказала». «Вы позвонили своему поверенному в тот момент, когда обнаружили тело?» «Да, но он мне не ответил, так что я позвонила Бену» объяснила джо детектив нахмурился извините вы позвонили бену ну да я позвонила туле а попала на бена из красного льва мэм а зачем я джо поправила детектива джо чего тоже не надо было делать судя по выражению лица этого следователя она справлялась плохо ты да соберись ты уже «Хорошо, Джо. А почему вы не позвонили в полицию?» — спросил он. «С этим уже полегче». «Я не знаю как. Тут номер не 911, как в США». Мак Адамс все еще хмурился, хотя ниже бровей его лицо казалось вполне безразличным. Он долго практиковал это бесстрастное выражение. Джо пыталась найти хоть какую-то зацепку. — Как долго вы знали покойного? — Я знала не его, а о нём. Мы познакомились только во вторник, а вчера я его уволила. Мак не отводил от Джо взгляда, но ничего не записывал. Карандаш так и завис на полпути к блокноту. — Вы его уволили, но вы его при этом не знали. — О... Джо погладила коленку, чтобы не сжать кулаки. «Вообще-то изначально его нанимал Руперт, но он украл картину из дома, так что пришлось его уволить». «Из этого дома?» — спросил МакАдамс, окидывая взглядом переднюю комнату. «Нет, из Ардемархаус, особняка на холме», — уточнила Джо. «Это тоже теперь мой дом. Я так полагаю...» оба мои. В первый раз за беседу на лице у Мак Адамса промелькнула какая-то эмоция. К несчастью, это было скрытое раздражение. Он сверился с записями. «Итак, ваше имя Джозефина Джонс. Вы из Штатов». «Моя мать была из Йорка». Она поджала губы. Можно было расчудесно объяснить все без обиняков, но почему-то в голове Этот стройный ответ распадался на всяческие боковые сюжеты. Да еще это яичное пятно на галстуке. По правде говоря, все время ее отвлекало. Я имею в виду, что это семейная собственность, и я стала наследницей несколько месяцев назад. Детектив ответил взмахом руки, подзывая кого-то, кого Джо не могла увидеть со своего места. — Я собираюсь задать еще несколько вопросов, — сказал он. — Ну а пока детектив-сержант Грин отвезет вас обратно в город. К ним присоединилась мускулистая женщина с волосами, заплетенными в тугие афрокосы-коробочки. Афрокосы-коробочки — косы, популярные у афроамериканцев, плетутся точечным способом, с каникалоном который у корней перекрывает собственный цвет волос полностью. Немного младше Джо, с бровями, настроенными очень серьёзно. — Да, сэр. — Зачем? Я не хочу обратно в город, — запротестовала Джо, поднимаясь со стула. Она была гораздо ниже обоих детективов и инстинктивно встала на цыпочки. — Я... я же здесь живу. «Это расследование убийства», — сказал МакАдамс, поправляя свой яичный галстук. «Работа криминалистов займет сутки, а то и больше. Мы отвезем вас в Красный Лев. Там и оставайтесь на это время, пожалуйста». «Мне нельзя остаться здесь?» МакАдамс уже почти дошел до двери. Он развернулся так быстро, что его плащ, взлетев, запутался в дверной ручке. «Человека застрелили», — сказал он, освобождая свой плащ. И Джо вжала голову чуть ли не до лопаток. Все же она нагрубила. Сид мертв. Она его уволила, и вот он мертвый, а она взяла и попросила о чем-то бессмысленном и банальном. «Мне так жаль, я в самом деле не...» — начала она, но ее извинение прервал крик. «Мэм, вам туда нельзя!» «Размэмкался мне тут!» «Джейк, да я мать твою знаю!» Тула свободно прошла через ленту полицейского ограждения. «Джо, ты в порядке?» «Бен мне рассказал, и я прямо сюда и приехала». Она почти преодолела преграду в виде группы полицейских, никто из которых не горел желанием её останавливать. И только тогда мак сдался воздев руки к небу. «Так, все прочь отсюда! И ты тоже, Тула Бирн!» «Босс!» — отозвалась Грин. «Мне отвезти, мисс Джонс?» «Не надо!» Тула, оберегающим жестом, обняла Джо за плечи и повела ее наружу к солнечному свету. «Я сама ее прекрасно довезу!» «Убийство!» И как можно было во всём этом разобраться? И нужно ли? Джо держала картофелину одной рукой и пыталась её почистить. Тула намеренно привлекла её к работе в кухне. Ужасное это занятие. Стоя у плиты, Тула не умолкала. Интересно, кто-нибудь догадался позвонить его ближайшей родне? А он был женат? — спросила Джо. «Трижды — Трижды? Тула бросила пасту в кипящую воду. — И трижды в разводе. Две его бывших — родные сёстры. Джо открыла рот и ответила прежде, чем мозг просигналил ей не делать этого. — Боже, тут прям такой дефицит? — Мужиков? — засмеялась Тула. — Не то чтобы... Хотя... «Почти каждая женщина и даже несколько мужчин возненавидели меня, когда я похитила Бена с рынка женихов. К счастью, мы не женаты официально. Не видела в том необходимости. Я однажды была замужем официально», — сказала Джо. «Тони. Ему было 40 а я только что выпустилась из колледжа. Я редактор, а у него было небольшое издательство». Она сложила очищенные картофелины в аккуратную кучку. Тула уже замешивала тесто для хлеба. — Ага, так ты влюбилась в босса. Джо густо покраснела. — Сначала я у него стажировалась. Мы поженились, как только я получила диплом. А уже потом я стала на него работать. Джо порезала костяшку пальца. — Чёрт! Я работала на нас обоих, была научным редактором, проверяла факты и много чего другого. На самом деле Джо заменяла Тони весь редакторский отдел. Она всегда гордилась своим инстинктивным умением распознавать, годился ли текст на что-то, была ли это лишь компиляция или что-то оригинальное, и стоило ли вообще беспокоиться». Она думала, что Тони тоже этим гордится. «И что же он натворил?» — спросила Тула. «Тони?» «Изменил». Джо постаралась хоть криво, но улыбнуться. Но не тут-то было. Она нагнулась поближе к Туле, облокотившись на стол и подперев подбородок. «Наше издательство купили. Это называется «Враждебный захват». Покупатели напрямую идут к акционерам и перебивают предложение, занижая цену, чтобы потом получить прибыль. Тула отбросила волосы с лица. «Не совсем всё понятно. Да и неважно. Это всё была ложь. Хорошо не вся, только часть». Джо вздохнула, как фыркают обиженные лошади. «Нам как раз пошли акционеры». А я не знала, что он спит с одной из них. И не знала, что она связана с этой сделкой по продаже издательства. «Хрена себе», — ответила Тула. Джо одобрительно кивнула. «Ага. Знаешь, я-то думала, ну, так вот неудачно сложилось. А тут он после всех подписей и печатей подаёт на развод. Мы не пошли в суд, просто разделили остатки активов». «И вот ты осталась с половиной хрена лысова А Тони остался исполнительным директором издательства, но уже размером побольше», — добавила Джо. Тула издала мощный гортанный звук и силой стала месить тесто кулаками. «Святой Иисус!» «Джо, ну это же всё против закона!» Джо промолчала. «Сложно сказать. Да? Нет?» Она могла бы побороться. Она и вправду хотела. Но потом один телефонный звонок изменил её мир. «Моя мама заболела и умерла. Не прямо сразу». Джо говорила медленно, волнуясь, что внезапно слова могут обрушиться из неё, подобно наводнению. После этого моя работа, Тони, вся моя прежняя жизнь уже ничего и не значили. Так что я всё продала и приехала сюда. Боже, не знаю, почему я всё тебе рассказываю. Милая, я просто спросила тебя. Именно так это и работает. Улыбнулась Тула. Джо тоже хотела бы так улыбаться. Ярко, словно луч маяка прорезает тьму. Многозначительно, но все же немного загадочно. «Я же тебе рассказывала, что я здесь чужая, и потому я беру на себя часть ответственности. И никто не смеет перечить Тули Бирн, если ты понимаешь, о чем я». Она смахнула муку в передник. «У тебя глаза, поди, отсырели плакать от всех потерь». «От сыр ели». Интересное слово. На буфете лежала целая сырая курица с бледно-розовым дряблым мясом. От сырого ветра трескаются губы. От сырого лука глаза наполняются слезами». Джо вспомнила те дни, что она прорыдала после смерти матери, и те дни, когда она не плакала, когда внутри будто всё иссохло. Мы с мамой были близки. Как бывают близкие люди, которые уцелели и остались одни друг у друга, сказала наконец Джо. Она чувствовала, будто под ногами качается мост будто она говорит что-то отвратительное, о чём следует молчать. Но чёрт его дери, она зашла уже так далеко, а Тула словно и не думает избегать её. Она покинула Англию, будучи незамужней, и на пятом месяце беременности, и стала жить у своей тёти Сьюзен в Чикаго. Никогда не говорила о причинах. А уж их-то должно было быть немало. Тула медленно покивала, глядя куда-то поверх головы Джо своими глазами цвета лесного ореха. «Значит, Эйден Джонс был твоим дядей, братом твоей матери?» «Да, последняя ветка на семейном древе. Какое-то там ответвление от Ардеморов. Они не ладили, мама не говорила о нём и на похороны не поехала». «А вы знали Эйдена?» «Сид...» Тут Джо немного задохнулась от волнения. «Он сказал, что я на него прямо похожа вчера вечером». Тулас нисходительно улыбнулась. «Всё в порядке, милая», — заверила она Джо. «Да, разок я его видела. Помню, он очень любопытствовал насчёт всей этой местной истории». «Боюсь, не очень-то много я могу вспомнить». «О», — Джо прокашлялась, «я его никогда не знала и не знаю, что между ними произошло. Маму это все как-то задевало очень сильно. И вот никого больше не осталось, только я». Признание вслух ранило Джо свыше ее ожиданий. Но странным образом ей также стало легче. Она посмотрела на Тулу, и та разглядывала её в ответ. Раз уж она на кухне, то можно и на стол было бы накрыть. «Я... я в спектре, то есть это аутизм. Так что если я тебе буду досаждать, пожалуйста пожалуйста, скажи мне... По взгляду Тулы было непонятно, о чем она думает. Она смотрела не как мать на дитя, но и не покровительственно Скорее, это можно было назвать «призыв к оружию». «Я ведь тебе говорила уже, так?» — спросила она, выговаривая слова мягко с ирландским акцентом. «Мы друг другу помогаем. Ты мне понравилась». Да и тебе со мной неплохо. Вот так я быстро завожу друзей. Да и врагов, по большей части. Джо облизнула и снова поджала губы. Иначе сердце бы выпрыгнуло из груди. Или же она, рыдая, бросилась бы к Туле, а потом свернулась в позе эмбриона, подле ее ног от такой щедрости. Ни один из вариантов не казался ей приемлемым поведением в данной ситуации. Тоже продолжала болтать, заполняя тишину. И все же это тихое местечко, и люди почти все хорошие. Ничего такого ужасного не случалось, кроме вот того непонятного поджога и убийства пять лет назад. Джо перестала чистить картофель. «Поджог и убийство?» — спросила она. «Мужчина умер при пожаре в своём автомобиле. Бывший военный из местных». «Извиняюсь, мисс Джо», — появился на кухне Бен. «Там мистер МакАдамс хочет вас видеть». Джо ощутила, как ей сдавило грудную клетку. Она отчаянно хотела узнать хоть что-нибудь о том, что всё же случилось. И вместе с тем боялась это услышать. Она встала на цыпочки». Только так она могла что-то разглядеть, стоя за кухонными дверьми. Мак Адамс облокотился на барную стойку и посматривал на лестницу. Он, должно быть, предполагал, что Джо отходила от шока в своей комнате наверху, выздоравливала, подобно героине викторианского романа. Непонятно почему, но ей захотелось вдруг побыть игривой и веселой, что никак не соответствовало ситуации. Как была в фартуке Джо подошла к бару. Что будете заказывать, мистер? спросила она. МакАдамсу понадобилось секунд 10, чтобы понять, кто перед ним. Шутку он не понял. Мисс Джонс. Он сказал это так, словно и Джо забыла, кто она такая. Потом достал блокнот. «Я бы хотел продолжить беседу». «Окей. Я все равно не знаю, как тут с кранами управляться», — призналась Джо, обойдя стойку и усаживаясь на табурет рядом с ним. Лицо у Макадамса стало напряженным и серьезным, как в нуарном кино. Но ему так никто и не сказал о яичном пятне на галстуке. А в помятом плаще, на пару размеров больше, чем надо... Он вообще выглядел как слон, из которого выпустили весь воздух. В его внешности сочетались черты Хамфри Богорта из «Мальтийского сокола» и «Лейтенанта Коломбо» в наихудшей комбинации. «Мальтийский сокол» — черно-белая детективная драма, дебютный фильм режиссера Джона Хьюстона 1941 года который принято считать первым классическим фильмом направления нуар. Это третье по счёту и наиболее прославленная экранизация одноимённого романа Дэшила Хэммета 1930. -й. Фильм сделал Хэмпфри Богарта звездой первой величины. Я побывал у мистера Силькерка. Он подтверждает ваши слова о контракте с Сидом. А также мистер Селькирк сообщил о том, что Сид должен был вернуть вам свой комплект ключей сегодня утром в 11. Так что начните, если не возражаете, с завтрака и перечислите свои действия до момента, как вы обнаружили тело. Любые детали полезны, даже самые незначительные. Что ж, ему повезло. В деталях Джо была особенно сильна. «Я проснулась в шесть утра. Последствия джетлага. И внутренние часы все еще сбиты. В девять пятнадцать я вышла в хозяйственный магазин за туалетной бумагой, и потом еще ушла уйма времени на поиск магазина с простынями. Из Сейнсбери я вышла где-то без пятнадцати одиннадцать». «Сейнсберис. Британская компания» управляющая второй крупнейшей розничной сетью в Великобритании после Теска. «А оттуда совсем недалеко до коттеджа. Дверь была заперта на два оборота, замок совсем новый». Мак-Адамс все это время царапал в своем блокноте, и волосы лезли ему в глаза. «Вы сказали, замки в коттедже новые. Это вы их заменили?» «Я? Нет же!» «Я тут всего лишь с понедельника. Забыли?» Мак почесал бровь кончиком карандаша. «Так, вы из США. Откуда именно?» «Из Нью-Йорка», — Джо замотала головой. «Простите, из Чикаго». Карандаш снова застыл на полпути к бумаге. Джо вздохнула. «Я жила в Нью-Йорке. Потом моя мама заболела раком, и я переехала к ней». Я уехала из Чикаго. В Лондон, потом в Йорк. И теперь я здесь. — А когда вы в последний раз приезжали сюда? Джо немного занервничала, слушая этот ровный, бесстрастный голос. — Хотя бы немного модуляций. Было бы с чем работать. Я никогда здесь раньше не была. Усадьбу я унаследовала, когда умерла моя мать. И когда это случилось? джос глотнула и попыталась произнести слово ещё раз. В феврале. На этот раз МакАдамс оторвался от своих записей, и в какой то веке бровь его пришла в движение. Очевидно, лицо его нечасто меняло выражение, но в этот момент на нём можно было различить искреннее участие. Мне очень жаль сказал он. «Мне тоже». «Итак, я только что приехала, а в моем доме уже труп». Мак захлопнул блокнот. «Что ж, я и сам выстроил цепочку событий», отметил он. «Забавно. У вас есть враги?» Джо чуть не задохнулась. «У меня? А вам не следует ли спросить, были ли враги у Сида?» Сид прожил в абингтоне всю свою жизнь. Дом все это время стоял пустой, без жильцов, и Сид присматривал за коттеджем в течение пяти последних лет, и вот кто-то убивает его. Ваш приезд в абингтон является единственным изменением привычного пейзажа». Джо, открыв рот, уставилась на него. «Я что, предвестница смерти? Как ворон у Эдгара По или как?» Мак смотрел на нее слегка озадаченно, не моргая. «Подумайте, мисс Джонс, Сид вполне мог и не быть предполагаемой жертвой. Это глупо. Никому нет смысла убивать меня!» Это опять прозвучало неправильно, так как брови Мак снова поползли вверх. А убить Сида Рэндалса? На это были причины? Он заглянул в блокнот. «Ранее вы сообщили, что сит что-то украл у вас. Вы разозлились из-за этого?» Джо почувствовала, как краска заливает ей лицо. «Очевидно. Я попросила, чтобы его уволили». «Понимаю». «Но это не значит, что я считаю, что его следует убить». Джо все больше расстраивалась. «И это не способствовало сообразительности». Сначала он предположил, что целью могла быть она сама, а сейчас приписывает ей роль злодейки. мак же просто продолжил своим спокойным тоном. Картина была ценной, и были ли на территории усадьбы другие ценные вещи? «Я не знаю, откуда мне знать?» «Это же ваша собственность», — Джоза моргала. «Да, конечно, картина — это моя собственность. Иначе как бы я могла подумать, что её украли, не так ли?» Но подобрать слова для развития этой мысли не получалось. Она так ничего и не сказала. А МакАдамс, очевидно, и не ждал от неё новых сведений. «Может, позже вспомните что-нибудь полезное?» — сказал он, закрывая блокнот и протягивая ей свою визитку. «А пока...» не уезжайте из города». Визитка согнулась, когда Джо ее схватила. «Джеймс М. Мак-Адамс». «М», вероятно, означает «мудак». Джо засунула помятую карточку в карман. Она только что обнаружила труп у себя же на коврике. Едва ли она будет думать о чем-то другом в обозримом будущем. Впрочем, кроме картины. О которой она так хотела рассказать полиции но если тут в абингтоне так ведется следствие то же управится и сама в частном порядке Макадамс забрался на пассажирское сиденье патрульной машины. у гри на лице было написано я голодная хищница скорее просто голодная мог бы и гортушки фри принести? «Да хотя бы чипсов», — сказала она. «Чипсы у них есть. Упаковки из фольги. А пока пора закругляться. Больше мы всё равно ничего не сделаем, пока не придут данные вскрытия и баллистической экспертизы». МакАдамс откинул голову на сиденье. «Убит там, где проработал несколько лет. И это при том, что эта женщина тут всего три дня». «И?» — спросила Грин. «И?» Мак Адамсу нечего было добавить. Но от Грин так просто нельзя было избавиться. Мотор прогревался уже несколько минут, но она сняла руки с руля и скрестила их на своей накачанной груди. «И что она рассказала?» «Констебли шепнули мне, она ждала полицию прямо рядом с мёртвым телом. Чуть ли не вплотную». МакАдамс уже думал об этом. Джо Джонс, довольно бледная, волосы тёмные, рыжеватые как у мышки Сони, искала пульс у мертвеца и попросила остаться на ночь на месте убийства. «Странная эмоциональная реакция», — согласился он. «Не вяжется с тем, что ты рассказала мне о том споре между ней и Сидом в красном льве». Перед этим Грин опросила Рики Робсона и ещё нескольких завсегдатаев. В ответ она энергично кивнула. «Знаю». Но, как все отметили, тем вечером она прямо была напугана до ужаса. Прямо робкая фиалка. Рики сказал, что она всё начала, в чём я сомневаюсь. Но в основном все сказали, что она как-то чересчур среагировала. Сначала закричала «не прикасайся ко мне», а потом будто онемела и застыла глаза на выкате. «Как насчет Бена и Тулы?» — спросил МакАдамс. «Тула на стороне Джо, а уж за своих она порвет любого», — ответил Грин. «Насчет Тулы она, пожалуй, даже преуменьшила». «Бен, как и всегда, во всем согласен с Тулой». Мак Адамс уныло отметил про себя, что надо будет вернуться и поговорить с ними лично. Не то, что ему не нравился кто-то из вовлечённых в это дело. Вот честно, это был лучший паб в городе. И было бы совсем фигово получить там отворот поворот С Тулой иногда было трудно договориться. Завтра снова надо отправиться к Руперту и Эмери. Хотелось бы прояснить... Владеет ли она еще каким-нибудь имуществом? Нет ли у нее страховки? «Стоп, вы думаете, что это ее собирались убить?» — спросила Грин. «Предполагаю, что такое возможно. Впрочем, она всего лишь еще одна новая переменная в этой задаче». Грин включила передачу. «Навряд ли я на такое куплюсь». Пробормотала она, сдавая назад. «Сама посуди, она появляется из ниоткуда. Может, она от кого-то убегает. Может, за ней следили из самих штатов. А Сид просто попался подругу. Не в то время не в том месте». «Да в конце концов, чокнутый сторонник Брексита предвзято относится к американке, унаследовавшей поместье йоркширского дворянина». «Брексит». Выход Великобритании из Европейского Союза, сокращенно Брексит. Прекращение членства Великобритании в Европейском Союзе и связанная с ним процедура. Основанием для выхода стал результат консультативного референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход Великобритании из Европейского Союза. «Предвзято? К белой-то дамочке?» «Пощадите!» — Грин закатила глаза. «У меня версия получше. Как вам? Джо Джонс выстрелила Сиду в спину из-за старого семейного портрета, о котором она тут в пабе бушевала. Об этом вы ее спросили?» «Ты думаешь, она выстрелила в чужого ей человека из-за вещи, которую получила в наследство в понедельник?» «Ну и...» — Вы сами не знаете. Вы же сказали, она тут совсем недавно, причем из Америки, с этим их оружием. Здравый смысл в ее рычаг был. Грин с этими ее этническими косичками, каменными скулами и топорной прямолинейностью однажды точно возглавит департамент полиции. — Что ж, будем относиться ко всему непредвзято, — сказал он. «Всё бы хорошо, но я, кстати, до сих пор голодна. Рэйчел уехала, а из меня повар никакой. В тайское кафе заедем или куда ещё?» В их доме готовила Рэйчел. Это он быстро понял, попав несколько раз к ним на ужин. И да, тайское кафе было бы неплохим выбором. Но ему не хотелось читать отчёт о вскрытии с том ямом в желудке. «Виски и картофель фри...» Вот это его действительно взбодрит».